Фрэнсис Бредгард новый помощник учителя в Пайн-клиринге. Глава первая. Перед тем, как уйти, учительница еще раз окинула взглядом в классную комнату. Она могла гордиться школой. Не только жители Пайн-Клиринга считали ее чудом архитектурного искусства, но даже для постороннего наблюдателя это было прелестное строение, похожее на виллу со сквозной башенкой, широкой, выложенной ромбиками, гонтовой крышей и просторным крыльцом в елизаветинском стиле. Вместе с тем, это был памятник жестокой борьбы цивилизации наших дней с варварством прошлого которая привела к выкорчевыванию сосен и кое-чего еще столь же несовместимого с новой жизнью и гораздо менее невинного, хотя столь же близкого к природе. Община распрощалась на этом деле с 15 тысячами долларов, а двое ее граждан с жизнью. К счастью, никаких следов борьбы не осталось на чистых белых стенах, на начертанных золотыми буквами текстах из священного писания или на сверкающей классной доске, на которой любая запись сохранялась не дольше одного дня. И уж, конечно, сама учительница меньше всего могла навести на мысль о боевых днях основания школы. Она была вдовой бедного священника, конгрегационалиста, не очень молодая, худощавая, подтянутая, не такая хорошенькая, чтобы вызвать гомеровские распри, но и не такая уж некрасивая и не лишенная какой-то мягкой привлекательности. Ее специально выписали сюда из Сан-Франциско, чтобы ясно подчеркнуть разницу между духовным уровнем нынешней жизни и тем, что здесь было раньше. Тихая, с благородной внешностью и болезненной бледностью может быть чересчур подчеркнутой траурным платьем, которое было достаточно модно скроено, чтобы не скрывать достоинства ее сухощавой, но стройной фигуры. Она считалась образцом благочестия, учености и изысканности. И даже оппозиция. Все те, кто ворчал по задворкам и у входов в бары или в полях, Дикие, как их стада, складывала оружие и застегивала куртки, чтобы спрятать свои бунтарские красные рубашки, когда она проходила мимо. В дверях учительница неожиданно столкнулась лицом к лицу с живым энергичным человеком. — Вот хорошо, что я поймал вас, миссис Мартин, — торопливо сказал он, а затем, стремясь сгладить свою явную фамильярность, добавил — «Я хочу сказать, что взял на себя смелость забежать сюда по пути на почтовую станцию. Дело, о котором вы говорили, улажено. Я потолковал об этом с остальными попечителями, написал Сэму Барстоу. Он согласен и присылает к нам сюда человека». Он быстро взглянул на часы. «Этот человек сейчас должен быть здесь. Я как раз иду его встречать». Другие попечители тоже будут. Миссис Мартин узнала в своем посетителе председателя школьного совета. Его отрывистое сообщение вызвало у нее легкую дрожь, слабую краску на щеках и учащенное дыхание, как это бывает у нервных натур. Но, — сказала она, — я ведь только высказала пожелание, мистер Спири, какое я имею право просить, Мне и в голову не приходило. «Все в порядке, мэм, вы не волнуйтесь. Мы выложили барстоу, все на чистоту. Мы объяснили, что школа очень выросла. Вам не под силу держать ребят в узде. Я хочу сказать, знаете, надзирать за ними без посторонней помощи. И что эти парни из Пайкского округа, которых нам все посылают, очень уж великовозрастные и дерзкие». И леди, вроде вас, трудно их заарканить и укротить. Я хочу сказать, ну, взять их в руки, понимаете? Но Сэм Барстул, что вы думаете, он сразу все понял. Он за это прямо ухватился. Вот его письмо. Подождите. Он поспешно вынул письмо из кармана, скользнул взглядом по строчкам и вдруг в замешательстве снова быстро сложил его. Однако взгляд женщины оказался еще быстрее. Его привлекли и приковали к себе написанные крупным деловым почерком слова «Черт меня подери!». Стараясь скрыть смущение, Спэри заторопился. «Да его сейчас не стоит читать, займет у вас много времени. Но он согласен, знаете, так что все в порядке. Надо уже идти, меня, наверное, ждут». «Я просто думал, забегу по дороге, чтобы вы были в курсе дела». Он снял шляпу и начал пятиться с крыльца. «А этот джентльмен, который будет мне помогать, опытный профессионал или только что из колледжа?» Запинаясь, произнесла миссис Мартин со слабой улыбкой. «Я право, не знаю. Уверен, что Сэм, мистер Барстоу, устроил все как надо». «Право, мне пора». И все еще, держа шляпу в руке, чтобы учтивостью прикрыть поспешность, неподобающую человеку с чувством собственного достоинства, он буквально пустился бегом. На почтовой станции Спири застал двух других попечителей. Они ждали его и еще более запоздавший дилижанс. Один из попечителей, крупный, гладкий, представительный мужчина, был пресвитерианский священник, другой, более худой и с виду более серьезный, владелец большой мельницы. «Я полагаю», — медленно произнес преподобный мистер Пизли, «что, поскольку наш уважаемый брат Барстоу, ввиду безотлагательности дела до некоторой степени, взял на себя наши функции, наняв этого человека, Он э -э, нашел его в достаточной мере компетентным. «Сэм знает, что делает», — весело отозвался владелец мельницы. «Он занялся нами не на шутку. Последнего доллара не пожалеет. На него смело можно положиться». «Конечно, он проявил большое рвение», — покровительственно оборонил преподобный джентльмен. «Рвение?» Восторженно откликнулся спери. Перри. «Рвение! Да он заворачивает всем в пайн-клиринге, как у себя в банке или в экспресс-компании в Сакраменто, и всегда так хорошо все знает, как будто он здесь, среди нас. Да что там, посмотрите-ка!» Он потихоньку толкнул владельца мельницы локтем. Потом, улучив момент, когда священник повернулся к ним спиной, Вытащил письмо, которое побоялся прочитать миссис Мартин, и указал на один абзац. «Черт меня подери», — говорилось там. «Я добьюсь в пайн-клиринге мира и спокойствия. Хотя бы мне пришлось стереть в порошок или засадить всю эту банду из Пайкского округа. Я пришлю вам пианино, если вы думаете, что миссис Мартин с ним управится. Только не говорите ничего, пизли. Он еще захочет вместо пианино физгармонию. А это значит, нам придется распевать псалмы, пока тошно не станет. И запомните вот что. Я не возражаю против влияния церкви. Это хорошая узда. Но церковью нужно управлять, как и всем прочим. И не давать ей управлять вами. Я застраховал школьное здание в 30 тысяч долларов. «Да еще по специальному тарифу!» Владелец мельницы улыбнулся. «Сэм — это голова!» «Но, — добавил он, — тут не очень-то много сказано о новом помощнике, которого мы ждем. Только в этом месте он пишет. Думаю, человек, которого я посылаю, подойдет по всем статьям, ведь Пайкский округ, как и Бостон, предъявляет свои требования». «Что это значит?» — спросил владелец мельницы. «Я думаю, он не хочет, чтобы пайн-клиринг слишком возносился, как не хочет, чтобы он прозебал на дне. Уж кто-кто, а Сэм знает, где золотая середина». Тут их рассуждения были прерваны стремительным приближением дилижанса, который яростно, но безуспешно старался наверстать упущенное время. «Пришлось сделать крюк и забросить Джека Хилла в Монтезуму», — коротко объяснил кучер, соскакивая с козел, и вместе с новым почтовым курьером, который занял на козлах место Хилла, пошел в буфет. Проявив величественное равнодушие к дальнейшим расспросам, он весело позвал. «Вали сюда, ребята! Послушайте новый анекдот про Сэма Барсту. В жизни лучшего не слыхивал!» И через минуту все, кто там был, не выпуская из рук стаканов, забыв о во всем на свете, жадно слушали, как новый курьер повторял анекдот про Сэма Барсту. Нашим попечителям, не получившим таким образом никакой информации, оставалось одно наблюдать за спускающимися с империала пассажирами и попытаться установить кто из них тот незнакомец, которого они ждут. Но напрасно. Большую часть пассажиров они знали. Остальные были простые рудокопы и чернорабочие. Ни один из них не мог сойти за нового помощника-учителя. Дальнейшие расспросы пришлось отложить до тех пор, пока курьер не закончит свое юмористическое повествование. Это был номер, по-видимому, не лишенный художественных достоинств, И заключался он в мастерской имитации ирландца, немецкого еврея и еще одного голоса, который получил всеобщее признание и одобрение как «вылитый Сэм». Если бы не священник, Спери и владелец мельницы присоединились бы к восторженным слушателям. В глубине души они сожалели о той респектабельности, которой обязывало их официальное положение. Конец рассказа. Потонул в хоре голосов, которые требовали подать еще стаканчик. Спери подошел к кучеру. Тот, узнал его, повернулся к своему спутнику, небрежно бросил. Вот один из них. И двинулся дальше. Но Спери его остановил. «Мы ждем одного молодого человека». «Ну, — перебил его кучер, — так это же он и есть». «Я говорю не о новом курьере», — сказал священник, крутко улыбаясь, — «а о молодом человеке, который...» «Да никакой это не курьер», — пренебрежительно усмехнулся кучер невежеству собеседника. «Он просто ехал от Монтезумы на месте Хилла. Он будет наставлять на путь истинный ребятишек в этом вашем университете и наводить на них лоск». Послушайте, ребята, попросите его рассказать вам историю про Сэма Барсту и китайца. Животики надорвете. Боюсь, что здесь произошла большая ошибка, сказал мистер Писли с ледяной христианской улыбкой. Никакой ошибки. У него к вам письмо от Сэма. Эй, Чарли, или как тебя там, топай сюда. Тут тебя все три хозяина ждут. И мнимый курьер, он же рассказчик забавных историй, подошел к ним и вручил свои полномочия, помощника-учителя в пайн-клиринге. Глава вторая Даже многоопытный мистер Спери был ошарашен. Перед ним стоял молодой человек, коренастый, широкоплечий и, судя по внешности, обладавший недюжинной силой. Но лицо его, хоть и весьма добродушное, было примечательно тем, что на нем нельзя было прочесть ни малейшего намека на занятия науками или какой бы то ни было умственной деятельностью. Большой рот, голубые глаза, массивная челюсть, остальные черты не привлекали внимания, по своей неподвижности напоминали маску. Однако, в отличие от маски, они, казалось, отражали отсутствие мысли вместо того, чтобы скрывать это. Но когда он приветствовал попечителей, у них возникло одно и то же чувство. «Даже эта маска заимствована» не принадлежит ему. Лицо молодого человека было чисто выбрито, а волосы подстрижены так коротко, что казалось необходим парик, чтобы придать его голове какой-нибудь характерный облик или даже просто человеческий вид. Его манера держаться, самоуверенная, но не совсем естественная, и платье вполне приличного покроя и материала, но как будто с чужого плеча, завершали картину, совершенно несоответствующую представлению о школьном учителе. Однако в руках у мистера Пизли было письмо, в котором Барсту рекомендовал мистера Чарльза Твинга в качестве первого помощника учителя для Пайн-Клирингской вольной академии. Попечители обменялись безнадежным взглядом. Христианское смирение мистера Пизли явно подверглось слишком большому испытанию, и весь его вид говорил, что с него уже довольно. Неизвестно, почувствовал ли молодой человек тот внутренний отпор, который он вызвал. Но он принял небрежную позу, прислонился спиной к стойке и оперся на нее локтями. Однако даже эта поза, очевидно, принадлежала не ему. «Вы лично знаете, мистера Барсту», — спросил Спери с грубоватой прямотой делового человека. «Да». «То есть вы с ним хорошо знакомы?» «Если бы вы видели, как я тут сейчас представлял его, да так, что все сразу узнали, кто это, вы бы не стали спрашивать». Глаза мистера Пизли устремились ввысь и остановились на лампе под потолком с таким выражением, как будто при создавшихся обстоятельствах ничто, кроме прямого вмешательства проведения, не могло помочь делу. Но, видя, что собратья-попечители с надеждой направили к нему взоры, он заставил себя заговорить. «Я полагаю, мистер...» Мистер Твинг, вы в должной мере сознаёте большую, можно сказать, серьёзную интеллектуальную и моральную ответственность, возлагаемую на вас теми обязанностями, которые вы на себя берёте, и необходимость соответствовать своему посту поведением, личным примером и влиянием как в школе, так и вне её. Сэр. «Я полагаю, сэр, вы чувствуете, что можете взять это на себя». «Думаю, что он это чувствует». «Кто? Он? Сэм Барстол? Иначе он бы меня не выбрал». «Я полагаю, сэр, чуть заметно и почти бессознательно копируя манеру преподобного джентльмена, всем известно, Сэм знает, что делает». Мистер Пизли оторвал взор от потолка. «Сегодня», — произнес он со страдальческой улыбкой, обращаясь к своим собратьям-попечителям, «Я должен посетить очень важное собрание церковного хора. Боюсь, мне придется вас покинуть». Он двинулся к двери, остальные церемонно последовали за ним. Убедившись, что незнакомец не может его услышать, Пизли добавил «Я умываю руки ввиду подобного проявления непригодности этого человека и, более того, абсолютно непристойного непонимания ответственности, налагаемой на него, налагаемой на нас. Совесть не позволяет мне принимать во всем этом дальнейшее участие. Но, слава богу, главный судья в этом деле — сама миссис Мартин». «Нужно только, чтобы она как можно скорее увидела его. Ее решение будет быстрым и окончательным. Ведь даже мистер Барстоу не отважится навязать деликатной, утонченной женщине в качестве близкого, доверенного лица такого возмутительного субъекта». «Верно», — горячо подтвердил спери — «она все это решит». «И это, конечно...» Добавил владелец мельницы, «не впутает нас ни в какие неприятности с Сэмом». Спери и Джексон вернулись к злополучному незнакомцу, успокоенные, хотя и несколько смущенные тем, что собирались принести его в жертву. «Необходимо, — сказали они, — немедленно представить его миссис Мартин, его будущему шефу». Они, возможно, еще застанут ее в школе. Это всего в нескольких шагах отсюда. В пути почти все время царило молчание, так как незнакомец, не переставая, что-то насвистывал с самым независимым видом, и по мере того, как они приближались к хорошенькому школьному домику, казалось им все более и более невозможным. Они действительно застали миссис Мартин в школе, Она, конечно, не ушла домой после разговора с Асперри. Она встретила их со свойственной ей неловкой застенчивостью и чуткой настороженностью. Они заметили, или им это только показалось, как при взгляде на него тоже удивление и разочарование, которое они испытали, мелькнуло на ее выразительном лице. Они чувствовали, что рядом с этой утонченной женщиной и окружающим ее изяществом и красотой их вульгарный спутник кажется еще ужаснее. Но в то же время они видели, что сам он получает от всего этого полнейшее удовольствие. И даже, если можно применить это выражение к такому бесцеремонному человеку, чувствует себя при ней еще более в своей тарелке. «Бьюсь об заклад, мэм, мы с вами сработаемся, что надо», — самоуверенно сказал он. Они посмотрели на нее, ожидая, что она повернется к нему спиной, упадет в обморок или разразится слезами. Но она ничего этого не сделала, а только спокойно глядела на него широко раскрытыми глазами. «У вас тут здорово красиво, мне нравится», «И если мы тут не управимся, не знаю, кому тогда и удастся. Вы только говорите, что вам нужно, мэм, и во всём можете на меня положиться». Они были совершенно ошеломлены, увидев, что миссис Мартин слегка улыбнулась. «Всё зависит от вас, миссис Мартин», — быстро и многозначительно сказал Спири. «Слово, знаете ли, за вами». «Здесь только с вашим мнением и надо считаться». «Скажите только, чего вы от меня ожидаете?» «Продолжал Твинг, явно игнорируя попечителей. «Наметьте, как говорится, метод. Подскажите, с какого конца начать, каким трюкам их, по-вашему, лучше прибрать к рукам. И я к вашим услугам, мэм. С первоначала, может, будет непривычно, но я быстро наловчусь». Миссис Мартин улыбнулась, на этот раз вполне заметно. Глаза её заблестели, на щеках появился лёгкий румянец. — Значит, у вас нет никакого опыта в преподавании? — спросила она. — Нет. — И вы не кончали колледжа? — Не приходилось. Попечители переглянулись. Такого убийственного открытия не мог ожидать даже мистер Пизли. «Что ж», — медленно проговорила миссис Мартин, «я думаю, мистеру Твингу надо прийти завтра пораньше и начать». «Начать?» — еле выговорил мистер Спери, не в силах перевести дух от изумления. «Конечно», — застенчиво объяснила миссис Мартин, Раз это новая работа для мистера Твинга, то чем скорее он начнет, тем лучше. Мистер Спери мог только беспомощно посмотреть на собрата-попечителя. Они не ослышались. Может быть, эти опрометчивые слова — результат волнения этой хрупкой женщины? Или самозванец опутал ее какими-нибудь чарами? А может быть... Она боится Сэма Барсту и не решается отвергнуть его кандидата. Вдруг осенило мистера Спири. Он быстро отвел ее в сторону. Одну минутку, миссис Мартин. Вы говорили мне час назад, что не собирались просить мистера Барсту о помощнике. Я надеюсь, что вы не чувствуете себя обязанной только потому, что он его прислал принять этого человека, если вы считаете, что он... «Не годится». «Нет», — спокойно сказала миссис Мартин. Дело казалось безнадёжным. Испыри овладело печальное сознание, что, передав окончательное решение этого вопроса в руки миссис Мартин, они сами лишили себя права голоса. Но как они могли предположить, что у неё окажется такой странный вкус? Всё же он заставил себя сделать последнюю попытку. «Миссис Мартин», — сказал он, понизив голос, — «не могу скрыть от вас, что преподобный мистер Пизли весьма и весьма сомневается в пригодности этого молодого человека». «Разве мистер Барсту сделал свой выбор не по вашей просьбе?» — спросила миссис Мартин с лёгким нервным покашливанием. «Да, но...» В таком случае вопрос о его пригодности касается только меня, и я не понимаю, при чем тут мистер Пизли. Он не верил своим глазам, на ее бледном лице ярко пылал румянец, а в голосе он впервые услышал резкую нотку независимости. В ту же ночь, в уединении супружеской спальни, мистер Спери облегчил свою душу перед другой представительницей загадочной половины рода человеческого, дородной уроженкой юго-запада, делившей с ним все радости и горести. Но результат был в равной мере неудовлетворителен. — Право, Эбнер, — сказала она, — хоть все вы, мужчины, и расхваливаете миссис Мартин. Я никак не могу понять, что мог найти в ней этот парень. Глава третья. Хотя миссис Мартин на следующее утро пришла в школу очень рано, новый помощник успел побывать там еще до нее, и это было видно по не совсем обычному размещению парт в классной комнате. Они располагались теперь подковой перед ее столом, а на дальнем конце этого полукруга стоял стул, очевидно, для самого Твинга. Она была несколько уязвлена тем, что он поторопился все переделать без нее, хотя не могла не признать, что перестановка довольно удачна, но гораздо больше ее рассердило то, что сам он где-то пропадал. Появился он только перед началом занятий. К её удивлению, он торжественно выступал во главе отряда малышей, которых, должно быть, прихватил по дороге. Ещё больше её удивило, что они были с ним, по всей видимости, в самых лучших отношениях. «Я решил, соберу-ка я их в кучу, да заведу с ними знакомство, прежде чем начнутся уроки». Простите, заторопился он, но вон идет еще целая арава. Мне хотелось бы познакомиться и с ними, пока они еще там. Миссис Мартин держалась однако значительно холоднее, чем накануне. Мне кажется, мистер Твинк, сухо сказала она, важно и другое, чтобы вы сначала познакомились с некоторыми из своих обязанностей. Именно для этого я пришла сюда сегодня пораньше. «Да нет», — весело сказал он, — «сегодня я сяду там, вы видели, как я устроил там с ними, и посмотрю, какие они будут выкидывать штуки. С меня одной репетиции хватит. В то же время я смогу, если понадобится, вмешаться». Не успела она ответить, как он уже снова был на улице и приветствовал подходивших детей. Это доставляло им такое явное удовольствие а его гладкое, похожее на маску лицо стало настолько выразительным, что миссис Мартин ничего не оставалось, как наблюдать за ним с не меньшим любопытством, чем дети. Она почувствовала, что роняет свое достоинство, и отвернулась. Но взрыв радостного детского смеха снова привлек ее внимание к окну. Новый помощник, посадив полдюжины малышей на свою широкую спину, Сгорбившись так, что он выглядел дряхлым стариком и строя уморительнейшие гримасы, представлял, должно быть, великана-людоеда из рождественской пантомимы. Но как только он встретился с миссис Мартин взглядом, всякое выражение исчезло с его лица. Он опустил детей на землю и отошел. Однако едва начались занятия, Хотя до самых дверей он сопровождал детей необычайно торжественно, с какими гримасами и в качестве какого персонажа она не могла угадать. С того момента, как он вошел в классную комнату и занял свое место, от всех его ужимок не осталось и следа. Лицо его приняло свой обычный бесстрастный вид. Как и ожидала миссис Мартин, десятки восхищенных глазенок с нетерпением и надеждой, хотя и напрасные, впились в его лицо. Но, чего миссис Мартин уж никак не ожидала, те же полные страстного нетерпения глаза, увидев по его лицу, что предыдущее представление предназначалось только для них, следуя его примеру, опускались в книжку, как будто он был один из их числа. Миссис Мартин с облегчением вздохнула, И урок начался. Однако все время ее не переставало тревожить одно обстоятельство, не предвещавшее ничего хорошего отсутствие нескольких старших учеников, особенно тех неисправимых бунтарей из Пайкского округа, о которых упоминал Спэри. В последние дни они были на грани открытого неповиновения и позволяли себе ворчать под нос, Но она твердо решила этого не слышать. И вот, не без внутреннего трепета, вполне успокоить ее не могло даже присутствие Твинга. Она увидела, как трое МакКинненов и двое Харди разболтанной походкой вошли в класс через час после начала занятий. Они даже не извинились и с угрюмо вызывающим видом направились к своим местам. Так что миссис Мартин вынуждена была поднять глаза и потребовать объяснения у старшего Харди, как раз проходившего мимо нее. Преступник, к которому она обратилась, неуклюжий и туповатый юноша лет девятнадцати, потоптался на месте с упрямым и в то же время неуверенным видом и затем, ничего не ответив, толкнул в бок своего товарища. Это был, судя по всему, Условный сигнал к бунту, так как парень, которого он толкнул, остановился, обратил к учительнице несколько более смышленое, но такое же недовольное лицо и решительно начал. «Как мы можем объяснить, почему опоздали на целый час?» «Да никак! По-нашему мы не опоздали! Нисколько не опоздали! По-нашему мы пришли в самое время!» «По-нашему, это самое для нас время, потому как мы не согласны приходить сюда распевать псалмы с младенцами. Знать мы не хотим, где, о, где вы, дети Израиля, какое нам до них дело, мы американцы, и мы не желаем, чтобы нас тут пичкали Даниилом в Орвуль вином, хватит с нас этого в воскресной школе». И мы не помрём без всей этой жвачки из грамматики и словаря. И не хотим, чтобы нам с самого утра забивали голову какими-то там бостонскими частями речи. Мы не бостонцы, мы из Пайкского округа. Вот мы откуда. Мы хотим решать задачи. Заниматься счётом и процентами, и весом, и мерой, когда придёт их время, и географией, когда она будет, и чтением, и письмом и американской конституции в положенные часы. А потом мы рассудили встать и уйти до того, как начнутся стишки и бостонские манеры. «Это наше право! За это наши отцы платят деньги, и мы от своих прав не отступимся!» Он замолчал, выжидая, как отнесутся к этому окружающие. «Не столько учительница, сколько товарищи!» для которых, возможно, как водится у школьников, и предназначалась его независимая поза. Миссис Мартин сидела без кровинки в лице, но ничем больше не выдавала своего волнения. Ее глаза были устремлены на обтрепанный край соломенной шляпы, которую бунтовщик так и не снял с головы. Затем она спокойно произнесла «Снимите шляпу, сэр». Парень не шевельнулся. «Он не может!» — раздался веселый голос. Это произнес новый помощник. Все лица в классе разом повернулись к нему. Главарь бунтовщиков и его последователи, раньше не заметившие Твинга, уставились на человека, который вмешался в разговор, но говорил так, будто он не начальство, а сам школьник и подсмеивается над товарищем. «Как это не могу?» — с негодованием спросил парень. «А так, у тебя там спрятаны кое-какие вещи, которые ты не хочешь показывать», — невозмутимо сказал Твинк. «Какие вещи?» — сердито спросил парень, затем, вдруг опомнившись, добавил. «Да отстаньте вы, меня не проведешь!» «Так я и снял шляпу!» «Ладно», — сказал Твинк, подходя к бунтовщику. «Ну, а это что?» И хотя парень пытался ему помешать, он ловким движением сдернул с него шляпу. Оттуда вывалилось полдюжины яблок, птичье гнездо, два яйца и полуоперившаяся, трепещущая крылышками птичка. Волна восторга и удивления прокатилась по классу. Выражение полной растерянности застыло на лице жертвы, и вся серьезность положения разрядилась в безудержном взрыве смеха, к которому присоединились и сами бунтовщики. Даже самый младший из школьников, напуганный, но в то же время восхищенный, смелым, возмутительным и героическим поведением мятежника, теперь сразу осознал всю нелепость этой фигуры, увенчанный дешёвой мальчишеской добычей. Комический вид протестующего убил всё красноречие его протеста. И миссис Мартин почувствовала, что никакие её слова не заставят сейчас ребят взглянуть на этот бунт серьёзно. Но Твинк, по-видимому, всё ещё не был удовлетворён. «Сейчас же просил миссис Мартин прощения», скажи, что ты просто дурачил, ребят!» — тихо сказал он. Растерявшийся бунтовщик колебался. «Проси, а то я покажу, что у тебя в карманах!» — многозначительно шепнул ему Твинг. Мальчик пробормотал извинения, с удрученным и безнадежным видом пробрался к своему месту, и на этом короткий бунт позорно закончился. Только две вещи показались миссис Мартин странными. Она случайно услышала, как преступник, прерывающимся от волнения голосом, в котором звучала искренность, сказал своим приятелям «Да не было у меня ничего в шляпе». А один из малышей глубоко обижен и жаловался, что птичье гнездо принадлежит ему и было украдено у него из парты. Вместе с тем миссис Мартин не могла не заметить, правда, она до некоторой степени была уже подготовлена к этому, так как видела, какую таинственную власть приобрел Твинг над детьми, что, судя по всему, смутьяны не затаили обиды на победителя. И во время перемены все до одного окружили его с очевидным интересом. Все же это не заставило ее закрыть глаза на серьезность бунта иностранность поведения Твинга, который присвоил себе ее права. Он все еще играл с детьми, когда она позвала его в дом. «Я должна указать вам, — сказала она взволнованно и даже несколько резко, что возмутительная выходка Тома Харди, по всей видимости, была задумана и подготовлена другими, этим дело не кончится». Он посмотрел на неё таким безнадёжно отсутствующим взглядом, что она готова была тут же отхлестать его по щекам, как будто он был один из старших учеников, и проговорил. Но ведь оно уже кончилось. Они сели в лужу. «Я не знаю, что вы под этим понимаете, и я также должна указать вам, что в нашей школе мы не преподаем и не изучаем жаргона». Его неподвижное лицо на миг озарилось таким явным восхищением, что она почувствовала, как кровь прилила к её лицу. Но он стёр это выражение рукой, словно грим, и сказал, запинаясь, но очень серьёзно. «Простите, пожалуйста, но видите ли, миссис Мартин, утром, когда я приглядывался к ребятам, я почувствовал, что тут пахнет скандалом. То есть ходит здесь вроде бы такое мнение». «Будто в нашей школьной лавочке, прошу прощения, Пайкский округ не получает того товара, за которым пришел, и что Пизли и Барсту могли бы поменьше совать свой нос во все дела. Как видите, как раз то самое, о чем говорил Том». «Это невыносимо», — сказала миссис Мартин. Лицо ее вспыхнуло, и глаза, казалось, стали еще темнее. Они отправятся домой к своим родителям, и скажут им от меня, что они ошибались. Простите, но это они как раз и сделают. Поверьте, миссис Мартин, они провалились. Прошу прощения, но с этим покончено. Больше они вас беспокоить не будут. Вы так думаете? Только потому, что вы нашли какие-то вещи у Тома в шляпе и раскрыли перед всеми его секрет? презрительно произнесла миссис Мартин. «У дома ничего в шляпе не было», — сказал Твинг, медленно проводя платком по губам. «Ничего», — повторила миссис Мартин, — «ничего». «Но я видела, как вы вынимали оттуда всякую всячину». Это был просто фокус. «Все, что там оказалось, было спрятано у меня в рукаве, а я незаметно подложил ему в шляпу. Он это понял и испугался». Так как почувствовал, что остался в дураках. Вот и лопнула вся их затея. Ничто на свете так не пугает ребят, как опасность стать посмешищем. И больше всего они боятся тех, кто выставляет их в смешном виде. «Я уж не спрашиваю, считаете ли вы это честным по отношению к мальчику, мистер Твинк? Раздраженно сказала миссис Мартин. «Но неужели таково ваше представление о дисциплине?» «Я думаю, что это честно. Ведь Том знал, что это вроде фокуса, я его не обманывал. И я думаю, это дисциплина, раз я заставил его вести себя как следует и отбил у него охоту оскорблять вас или меня. И он ничего против меня не имеет. Он понимает, что благодаря мне его только высмеяли, а не выгнали». «Если бы вы только предоставили всё это мне, — добавил он, — с какой-то застенчивой проникновенностью, и признали, что я здесь для того, чтобы избавить вас от такой работы, совсем не подходящей для леди. Мы бы нашли свой собственный путь между всеми этими Пизли и Пайкским округом и заправляли школой, не обращая внимания ни на тех, ни на других». Миссис Мартин была несколько озадачена. Немного смягчившись и, пожалуй, больше, чем ей самой казалось, уступая влиянию Твинга, она ничего не ответила, но в тот день не отослала нарушителей домой. Вернувшись вечером к себе, она была весьма удивлена, когда хозяйка начала рассыпаться в поздравлениях по поводу приезда нового помощника. Все только и говорят, миссис Мартин, восторженно таратурила эта леди, что вы как следует утерли нос обоим, и пизли, и барсту, и сами выбрали себе нового помощника, простого парня, который о себе много не воображает и будет здесь делать все по вашему вкусу, и что ничего лучше вы и придумать не могли. И его считают вполне... «Подходящим?» — Не смело спросила миссис Мартин, краснея от смущения. «Подходящим? Да вы только послушайте моего Джонни!» Тем не менее, на следующее утро миссис Мартин пришла в школу несколько раньше, чем обычно. «Может быть», — сказала она, и в ее тоне странно сочеталось чувство собственного достоинства с застенчивостью. «Мы бы просмотрели с вами до занятий уроки на сегодня». «Я уже», — быстро ответил он, — «я говорил вам, что мне одной репетиции довольна». «Вы хотите сказать, что уже всё просмотрели?» «Выучил наизусть до да последней буквы. Хотите послушать?» Она прослушала его. «Он действительно запомнил». И притом без единой ошибки все правила, вопросы, ответы и примеры из уроков на этот день. Глава четвертая. Не прошло и месяца, как успех мистера Твинга был полностью упрочен. Тоже можно сказать и о некоторых новшествах, которые он ввел как-то незаметно. Пение псалмов и чтение Библии, вызывавшие такое недовольство и у молодого поколения Пайкского округа, и у родителей, отменены не были, но полчаса до перемены посвящались теперь хоровому исполнению мирских песенок патриотических или комических, в которых малыши под удивительно умелым руководством твинга достигли замечательных успехов. Один негритянский гимн получил даже такую популярность, что его единодушно признали достойным занять место среди благочестивых вокальных упражнений где он, в конце концов, совершенно затмил опостылевших детей Израиля даже самой своей мелодией, не говоря уже о прочем. В школе по-прежнему изучали грамматику, несмотря на протесты Харди и Маккинонов, Но Твинг сумел вызвать интерес к однообразным упражнениям в декламации и высоко поднять мастерство исполнения. Пайкский округ» Хоть и говорил на диалекте и не желал признавать правила употребления именительного падежа, оказался довольно силен в классическом ораторском искусстве. А Том Харди, который в свое время провозгласил от имени Пайкского округа столь безграмотный протест, был ничуть не слабее, хотя и более изящен в обвинительной речи Эдмунда Дерка против Уоррена Гастингса и получил, как и тогда, полное одобрение своих родителей. Попечители Сперри и Джексон диву давались, но были только рады присоединиться к общему мнению. Один мистер Пизли все еще сохранял по отношению к новому помощнику и его нововведениям позу мученика, терпение и снисходительность которого подвергаются слишком большому испытанию. Что касается миссис Мартин, то она, казалось, воспринимала деятельность мистера Твинга по его собственному определению, как работу чисто мужскую, не соответствующую женским вкусам и склонностям. Но было замечено, что если на первых порах она и слышать не желала никакой критики по его адресу, то в последнее время Она начала объяснять своим друзьям его поведение, причем говорила о нем несколько неестественным и явно покровительственным тоном. Однако, когда они оставались одни, она не скрывала, что находит его забавным, а его самонадеянность и вульгарность казались настолько непреднамеренными, что больше не оскорбляли ее. Они стали добрыми друзьями, хотя их разговоры не выходили за пределы школьных интересов. Она не спрашивала, почему выбор мистера Барстоу упал на него, хотя он и не прошел требуемой специальной подготовки. Она ни разу не выразила желания узнать, каково было в действительности его прошлое, а он и не навязывался на откровенность. Если бы рот его занятий оказался совсем иным, пусть даже выше или ниже нынешнего, то в общине, где главный адвокат был раньше солдатом, а мельник доктором, это никого бы не удивило. Он ею восхищался. Это не было для нее тайной. А что это было ей приятно, но не влекло за собой никаких мыслей о последствиях или обязательствах, пожалуй, не составляло тайны для других. Возможно, это не было тайной и для него. Как бы то ни было, непринужденность их отношений однажды была нарушена незначительным на первый взгляд событием. Пианино, обещанное мистером Барстоу, наконец прибыло в школу к полному восторгу детей и удовольствию миссис Мартин, которая стала обучать младших девочек началом музыки. Изредка и она сама играла на нем, несколько сухо, изысканно и старательно. Оставаясь одна после занятий, она иногда пела слабым бесцветным жеманным голоском небольшого диапазона. И вот как-то раз Твингу, который оказался случайным свидетелем этого унылого целомудренного чириканья, не только было разрешено дослушать до конца любовный романс, где в сослагательном наклонении воспевалась заключенная в строгие рамки страсть, но и предложено было присесть к инструменту, показать свое умение. Играл он бегло, хотя и без всякой школы. Подобно ей он вдруг начал петь, подобно ей он пел о любви. Но на этом сходство и кончалось. Он пел негритянскую песенку, безграмотную и нескладную, нелепо неистовую по страсти и для отвода глаз обращенную к какой-то Розе Алабамы. В ней звучала ребяческая влюбленность, настолько преувеличенная, что песенка могла показаться пародией на романс учительницы, если бы не одно чрезвычайно важное обстоятельство. Неудержимое чувство, страстное томление, изысканная нежность, с которой пел Твинк, все говорила испуганный миссис Мартин о его искренности и о том, что думает он о ней. Правда, губы, которые он воспевал, назывались бутончиками, а глаза — светлячками. Но по его голосу и мимике смущенная миссис Мартин чувствовала, что речь шла о ее глазах и губах. И даже припев в нарядах она мила и скромна, был явным намеком на ее сшитое по моде траурное платье. Она то вспыхивала, то бледнела. Ее маленький ротик с крепко сжатыми губами кривила судорожная улыбка, и бедняжки, чтобы не выдать своего волнения, пришлось отвернуться к окну, пока песенка не была допета. Она не просила его спеть еще раз и больше не подвергала себе опасности внимать этой откровенной серенаде. Но через несколько дней, когда в перерыве между уроками музыки она бездумно перебирала клавиши, одна из ее маленьких учениц вдруг воскликнула «Ой, миссис Мартин, да вы же подбираете ту хорошенькую песенку, что поет мистер Твинк». Однако, когда через неделю или две Твинк предложил исполнить ее на вечере, который школьники устраивали в помощь местному благотворительному обществу, миссис Мартин сухо заметила, что песенка по своему характеру вряд ли подходит к данному случаю. «Но вы так хорошо декламируете», — добавила она, смягчаясь, «почему бы вам не прочитать что-нибудь?» Он посмотрел на нее испытующим и тревожным взглядом, что было ему свойственно в последнее время. «Но это же будет на людях. Народу наберется, видимо, невидимо», — нерешительно сказал он. Улыбнувшись про себя этому первому проявлению неуверенности в своих силах, Она сказала ободряющим тоном. «Тем лучше. Право же, вы читаете слишком хорошо, чтобы вашими слушателями были одни дети». «Вы этого хотите?» — вдруг спросил он. Смущенная и весьма раздосадованная его неожиданным вопросом, она ответила. «А почему вы нет?» Однако, когда наступил назначенный день, и она увидела переполненный зал, в котором было довольно много чужих. Она пожалела о своем опрометчивом предложении. Когда ее ученики проделали упражнения по ритмической гимнастике, превосходно поставленные твингом, и прочитали свои стишки, он поднялся и, устремив на нее взор, начал монолог от Элла «Речь перед дожем и сенатом». И теперь, как и в тот раз, она чувствовала в рассказе от Элла о любви, что он говорит о ней. Когда от рисовал картину своей необузданной страсти, она каким-то таинственным образом перевоплотилась в Дестемону и к этому присоединилось еще ни на чем неоснованное ощущение, от которого она никак не могла отрешиться, что публика, которая с восторгом слушала эту замечательную декламацию, улавливала и то, что скрывалось за его словами, и принимала это как должное. В то же время миссис Мартин сознавала, хотя это и казалось ей непоследовательным, что она радуется и даже гордится его успехом. Когда он кончил, разразилась буря аплодисментов, и чей-то сиплый восхищенный голос фавильярно произнес «Браво, Джонни Окер!». Лицо Твинга вдруг побелело, как маска Пьеро, воцарилась мертвая тишина, и тот же голос добавил «Изобрази к нам сахар в тыкве, Джонни!». Раздался свист, шиканье и крики «Выгнать его!». Миссис Мартин взглянула туда, где только что раскланивался ее помощник. Но он исчез, встревоженная больше, чем она хотела бы себе признаться, волнуемая неясными опасениями, что его внезапный уход каким-то образом связан с ней. И даже, может быть, испытывая угрызение совести, что она позволила своим чувствам помешать откровенному признанию его успеха. Она, после того, как зрители и маленькие артисты разошлись, возвратилась в школу, в надежде, что Твинк, может быть, вернется. Вечерело. Пустые скамьи в дальнем конце комнаты были освещены почти горизонтальными лучами солнца, но парта, за которую она села, подняв крышку, была в глубокой тени. Вдруг она услышала его голос в холле, выходящем в сад, но ему вторил другой, тот самый, который прервал аплодисменты. Не успела она скрыться или дать знать, что она здесь, как собеседники показались в дверях и медленно прошли через комнату. Она сразу поняла, что Твинг ускользнул в коморку швейцара в задней части дома, вызвал туда этого человека, поговорил с ним а потом ждал, пока разойдется публика, чтобы выйти через парадную дверь. Полутьме они, очевидно, не заметили миссис Мартин. «Но...» — огорченным тоном говорил незнакомец, как бы продолжая оправдываться. «Если барс, то узнал, кто ты такой и чем ты занимался, и все же считал, что ты можешь взяться за это как следует и вправить мозги здешним парням и ребятишкам». «Какое тебе, к черту, дело до того? Узнают о тебе другие или нет? Разбарствовал за тебя!» «Я ведь тебе объяснил, Дик!» — ответил Твинк хмуро. «Ах, это учительница!» «Да, это святая, это ангел. Более того, это леди, Дик, до кончиков ногтей. И о жизни она знает не больше, чем видно из кабинета священника». Она доверилась мне сразу, без единого слова, когда попечители пялили глаза и шарахались в сторону. Она никогда не спрашивала меня о моем прошлом, и теперь, когда она узнает, кто я, она меня возненавидит. — Ну, послушай, Джим, — с волнением сказал незнакомец, — я скажу, что это ошибка. Я приду сюда и извинюсь перед тобой в ее присутствии. Я скажу, что принял тебя за другого. Я... Теперь поздно. Уныло отозвался Твинк. Что же ты будешь делать? Уеду. Они подошли к выходу. К великому ужасу миссис Мартин Твинк не последовал, как она ожидала за незнакомцем, а пожелал ему спокойной ночи и с угрюмым видом снова вошел в класс. Остановившись на мгновение, он бросился на скамью и, закрыв лицо руками, уронил голову на парту, как самый настоящий школьник. Какие мысли пронеслись в уме миссис Мартин, неизвестно. Мгновение она сидела прямо и неподвижно, затем тихо встала и легко, как тень угасающего дня, проскользнула туда, где он сидел. «Миссис Мартин!» — воскликнул он, поднимаясь. «Я слышала все», — тихо произнесла она. «Я ничего не могла поделать. Я была здесь, когда вы вошли. Но я хочу вам сказать, что мне достаточно знать вас таким, каким вы мне казались, каким вы здесь всегда были, твердым и верным долгу, который возложили на вас те, кто знал о вас все». Правда, а вам известно, кто я такой? В течение минуты испуганная миссис Мартин не могла справиться с дружью, но усилием воли она владела собой и тихо проговорила. О вашем прошлом мне ничего не известно. Ничего, повторил он с безрадостной улыбкой, с трудом переводя дыхание. И того, что я был шу шутом, балаганным фигляром, понимаете, клоуном, развлекал бедняков за двадцать пять центов, что я Джонни Окер, певец и плясун и все, что хотите. И мистер Барстоу выбрал меня только для того, чтобы как следует проучить этих медведей. Она посмотрела на него робко и задумчиво. Значит, вы актёр, человек, который изображает то, чего он не чувствует? Да. И всё время, что вы были здесь, вы изображали учителя, играли его роль ради... ради мистера Барстоу? Да. Всё время? Да. На её лице снова появился лёгкий румянец а голос стал еще тише. И когда вы пели мне в тот раз, и когда смотрели на меня таким взглядом час или два назад, когда читали стихи, вы только играли? Неизвестно, что ответил мистер Твинг, но, по-видимому, ответ был достаточно полным и исчерпывающим потому что уже совсем стемнело, когда новый помощник вышел из школы не в последний раз, ведя под руку ее хозяйку.